Глава 7. Может быть, кто-то другой поступил бы иначе? То есть, прикончил бы своего лучшего друга, чтобы не умереть самому? Это логично, это выгодно, это просто-напросто вытекает из проблемы. Но, похоже, тот, кто мог бы так поступить, никогда не знал, что это такое – настоящая крепкая мужская дружба. Биба и Бобу знали, и у них был другой выход – нелогичный, невыгодный, радикальный – Такой, что могли избрать только настоящие друзья. Два участника битвы сидели на поваленном бревне и молча смотрели на закат. Молчание затягивалось. Веяло теплым и приятным ветром, но вместе с тем и в воздухе витало и что-то еще. Затем один из них вздохнул. «Знаешь», — заметил он другому, — «даже не верится, что мы решились на этом». Второй пожал плечами. «Мы ведь друзья?» «Да, мы друзья, друг». Самые дружеские друзья во всей галактике. Крепкая мужская дружба. Крепче некуда. Пауза вновь повисла. Бибба и Бобу глядели на две ярко-оранжевые ягоды, лежащие перед ними. Две ядовитые ягоды. Нейротоксин, парализующий мозг в считанные секунды. Вот он, выход настоящих друзей. Проглотить их вместе и будь что будет. «Пора», — произнес один. «Пора», — согласился другой. Не знаю, встретимся ли мы еще где-нибудь, когда-нибудь. Может, в ином, лучшем месте. И я тоже не знаю, но на всякий случай прощай, друг. Прощай, дружище. Две руки синхронно потянулись к ягодам, закинули их в рот. Два глотка, томительное ожидание. Первым с бревна на траву повалился Биба. Боба уставился на него взглядом, полным скорби и печали, но сделать или сказать что-либо еще не успел, потому что рухнул следом. Солнце отдаленной планетки продолжало медленно клониться вниз. Война. Война стирает любые моральные рамки, заставляет тебя забыть, что ты вовсе человек. Но именно в этом и состоит последняя надежда — цепляться за свою человечность, видеть нечеткую грань между злом и добром. Так приговаривал дед, отправляясь вечером подкладывать вонючие бомбы под двери Жека. «Нет!» – заорал я, вскакивая на ноги, кидаясь вперед. Но уже было поздно. Два симпатичных щеночка, которые умильно пучили глазки и виляли хвостиками, ни о чем не подозревая, зависли в воздухе и исчезли в зеленой пасте громадного бронированного жука. «Да твою ж мать!» – возмутился я, плюхаясь обратно в кресло. «Можно было этого не показывать? Я же тут ем вообще-то!» «Лакониды – всеядны», – продолжил невидимый комментатор, пока насытившийся жук потрясал своими конечностями и мерзко стрекотал. Нет такого вида живых существ, которые они не желали бы употребить в пищу. Вместе с невероятной жестокостью и полным отсутствием эмпатии, это делает их одним из самых опасных хищников в известной нам вселенной. Только родившись на свет, юные люкониды попадают в котел каннибалистического безумия, Их собственные сородичи, включая отца и мать, охотятся на них, стараясь разорвать на куски и сожрать. Все это подробно в красках демонстрировалось на экране. Я еще раз посмотрел на миску с космокрабами и отставил ее в сторону. Не сегодня, космокрабики. И разумеется, в этой бойне выживают только самые свирепые, хитрые и беспринципные твари. Люканида с первых же дней учатся идти по головам, подставлять и пожирать друг друга. К моменту полового созревания они представляют из себя и машины для убийства, лишенные любого рода сантиментов. Именно по этой причине люканида стали цепными псами чужих, которые те отправляют в самые горячие точки, твердо зная. Их хитиновые приспешники не пощадят никого, убьют каждое живое существо на своем пути, осквернят все святыни, которые увидят и... Да уж, заключил я, зевая и выключая ролик. Мрази они, похоже, первостатейные. Все понимаю, но осквернять святыни и жрать щенков... — Выдыхай! — скептически хмыкнул Фрида, запуская руки в миску с космокрабами. Ей ролик аппетита, кажется, не испортил. — Учти, что это все-таки пропаганда, и они тут сгустили краски. — Насколько? — я приподнял бровь. — На пару процентов. — Нет, я вовсе не был наивным дурачком, принимавшим на веру все, что только покажут под телевизору. Но серьезно... «Гигантские всеядные жуки, чьи жвалы истекают слизью, а культура построена на выживании сильнейших. Насколько хорошими они могут быть?» «В том-то и дело», — хрустнув снеком, Фрида покачала плечами. «Мы не знаем, насколько. А знаешь, почему? Потому что мы их не спросили. Ролик — компьютерная анимация от начала и до конца, за исключением пары общих видов». «Ага», — согласился я, откидываясь назад. Думаю, твари, которые убивают и жрут все на своем пути, вряд ли согласились бы сняться в ролике вживую. Серьезно. Даже если они не жрут щенков, ну, я уверен, они уж точно жрут котят. Можно подумать, мы лучше. Поморщилась Фрида, медленно качая головой. Это не война черных и белых, как в ваших спрайдам шахматах. В галактике царит серая мораль, а пропаганда всегда лепит из врагов чудовищ. Пропаганда пудрит мозги тем, кто в нее верит. «А я предпочитаю думать головой». Я постучал пальцем по виску. «Ха! Думаешь, на тебя она не действует?» Фрида уставилась на меня со снисходительным выражением лица. «Пропаганда? Жуткая вещь, она состоит из множества слоев. Тебе специально дают заметить один-два верхних слоя, чтобы ты почувствовал себя умным и ходил гордой до да нельзя тем, как тебя не обманули. Но она работает так тонко, что порой ты даже не заметишь ее». «Да ну!» — усомнился я. Фрида только фыркнула и отвернулась. Кажется, я ее не убедил. Ну и черт, собственно, с ней. Мы заходим на посадку, бодро сообщила система из динамиков. До с астероидом Акс-400 осталось полчаса по земному времени. Превосходно. Еще полчаса, и мы наконец-то на месте. Нас ждет аудиенция с императрицей, раздача слонов, отдых и, как я горячо надеялся, конец всей этой космической эпопеи. Нет. Корабли мне пусть оставят, а вот метка участника императорской битвы, пожалуйста, забирайте себе. Разумеется, снятие с должности одного из ведущих генералов имперской армии не осталось незамеченным. Хотели мы того или нет, но секретный код, который ввела Фрида, буквально подвесил у нее над головой большую красную табличку. Смотрите, это наследная принцесса империи. Ах да, и еще одну над кораблем. И она летит здесь. Но, как ни странно, это лишь сыграло нам на руку. Здесь, в зоне боевых действий, было не слишком-то много посторонних проходимцев, зато верных солдат Империи полным-полно. Уже на следующий день после победы над Зандером Штормом с нами связались из Ставки Императрицы, расположенной на астероиде Акс-400, и обеспечили прямой коридор до места назначения. Так что последние несколько дней прошли тихо, мирно, немного скучно, зато в предвкушении долгожданной развязки. «Хм-хм», – раздалось у меня над плечом. Я обернулся, чтобы увидеть, что Прайд и Лорна стоят позади меня, скрестив руки на груди. «Что вам еще?» — осведомился я. «Босс», — сообщил Прайд, чуть мотая хвостом, — «мы тут с Лорной поговорили, подумали и хотим себе трехдневный отпуск». «Оплачиваемый», — быстро вернула Лорна, пиная его в плечо. «Это важно». «Ага, точно, трехдневный оплачиваемый отпуск». Я переводил взгляд с одного на другую. «Не понял?» Лорна посчитала наши шансы выжить во всей этой военной заварушке. Прайт слегка хлопнул ее по спине. Вышло, что они уж очень смехотворные. Так что лучше мы используем свое право на трехдневный оплачиваемый отпуск, пока мы еще живы, не дожидаясь... — Все еще не понял, — признался я. — Вы вообще о чем? — Ну да, ну да. Ты думаешь, что сейчас с тебя снимут эту метку и все закончится? Прайт махнул тяжелой лапой. — Но знаешь что? Планы ведь нихрена не работают, так как ты задумывал. А мы залетели в самую опасную часть галактики, где смертность — примерно пара-тройка миллионов смертей в секунду, и это в тихое время. — Я не это... не понял, — пояснил я. — Я не понял. В какой-то такой момент мы успели открыть ИП, чтобы у вас вообще появилось право на оплачиваемый отпуск? Лорн и Прайд переглянулись. — Ну, — протянул Лев. — Помнишь, после победы над Зандером мы отмечали, выпивали, и я попросил тебя подписать несколько бумажек? — Да, в смысле, мать вашу, — возмутился я. — Так это что, значит, дело было не в том, что вам было интересно узнать, какая красивая у меня подпись? прайты и Лорна чуть смущенно пожали плечами. — Ну, вроде того. — Согласно моим данным, — сообщила система с потолка, — ЗАО «Розовая чума» была успешно зарегистрирована три дня назад. Если желаете, могу вывести документы на главные или дополнительные экраны». Я злобно зыркнул. «Спасибо, не надо. Между прочим, могли бы просто попросить». «Могли бы», — согласилась Лорна. «Но тогда отпуск не был бы оплачиваемым». Я мрачно уставился на нее. «Ладно, черт с вами. Отпуск так отпуск. Увидимся через три дня». Акс-400 До стуковки корабля оставались считанные минуты, и я смотрел из панорамного окна, как мы снижаемся над поверхностью астероида. Конечно, астероид меньше планеты, в разы, но этот астероид был занят военной базой, я имею в виду весь. Не маленький клочок на поверхности, окруженный безжизненной каменной пустыней, а вся поверхность астероида целиком. Искусственная атмосфера и постройки сколько хватает взгляда нет дольше намного дольше судя по моим прикидкам словам фриды и подсчетам системы главная ставка императрица по своим размерам была где то между очень большим городом и небольшой страной в общем от масштабов действительно захватывало дух фрида стояла мрачно и нервно скрестив руки на груди о чем думаешь осведомился я о том что нам предстоит конечно же отрезала та даже не поворачиваясь ко мне глупый вопрос похоже ты не в духе «Так, какие у тебя отношения с матерью?» «Нормальные», — буркнула Фрида. «Она сильная женщина, настоящая лидер же, все такое. И нет, мы с ней не из тех людей, которые орут друг на друга и терпеть друг друга не могут. Нормальные у нас отношения». «Понял», — кивнул я. «За эту часть у вас в семье отвечает батя». «Понятно. А чего тогда ты выглядишь так, будто тебе предстоит съесть тазик лимонов без сахара?» «Именно поэтому», — Фрида наконец посмотрела на меня. «Это для тебя все заканчивается. Привез меня, снял метку и вали на все четыре стороны. А мне...» Она запнулась, будто не желая говорить дальше. «А тебя смущает то, что скажет маман?» — предположил я. «Ну да, она крутая императрица, лично возглавляет армию, управляет галактикой, а ты...» «А я даже сбежать нормально не смогла», — Фрида уставилась на меня в упор, сощурившись. «Это я должна тебе сказать, да». «Этого ты добивался, что сначала ты угнал у меня корабль вместе со мной на борту, потом я проебалась, попав в пленкартелу, потом ты вез меня сюда, точно какой-то груз». «Не перегибай», — выразил я. «Какой-то груз... Груз обычно сидит в корабле тихо и не отсвечивает. По-моему, это ровно противоположное тому, что ты делала все это время». Фрида хмыкнула. «Не уверена, что моя мать согласилась бы с тобой». «Скоро узнаем», — резонно ответил я, пожимая плечами. «От нее самой». Корабль уже совсем снизился. Мы садились на широченную с несколько больших площадей размером территорию. Здания виднелись лишь где-то на горизонте, но пустой эта территория все же не была. Огромные, с небоскреб и больше, корабли, стоящие рядами, люди, наводнившие площадь, начиная от мелких невзрачных механиков и заканчивая какими-то космодесантниками в силовых доспехах. Я покосился на Лорну и Прайда, которые тоже стояли у окна, разглядывая всю эту сладостную мечту маленького мамкиного милитариста. Кажется, к этому трехдневному отпуску они подготовились основательно. Нет, я все понимаю, но солнечные очки и соломенные шляпы... Они собрались загорать? А впрочем, пусть наряжаются во что хотят и отправляются куда хотят. Меня куда больше волновало то, что ждет меня здесь, на астероиде АКС-400. Пора. Я махнул рукой, и мы все четверо направились из капитанской рубки к выходу из корабля. Как раз дойдем, пока он садится. Корабль тряхнуло при посадке, и движение затихло. «Стыковка с астероидом АКС-400 успешно произведена», — сообщила мне система, и двери розовой чумы начали медленно открываться, выпуская нас наружу. Гвардейцы, закованные в свои доспехи, выстроились в длинную шеренгу, образуя натуральный коридор — по обе стороны от которого стояли колоссальные космические корабли. А по этому коридору навстречу к нам уже бодро вышагивал шкаф. Шкаф фуражки, если быть точнее. Рост этого дяденьки, что сейчас с милейшей улыбочкой спешил нас встретить, заставлял меня задрать голову вверх, а ширина была лишь немногим меньше. Ярко-алый мундир с золотой отделкой венчали погоны такого размера, что в них можно было поместиться по среднему арбузу, а фуражка... Ладно, ладно. После такого шедевра шляпной мысли, что носил Шторм, эта фуражка была обычной. Как раз подстать маленькой голове, очень красному лицу и аккуратными, но пышными усами, симметрично торчащими в две разные стороны. «Принцесса!» — шкаф тут же взял под козырек. «Добро пожаловать на Акс-400, ваше высочество. Мы рады видеть вас в добром здравии». Я присвистнул, глядя на почетный караул, выстроившийся у трапа. Нет, оно понятно, что принцесса — это принцесса, она одна такая, и встречать нас, а точнее ее, будут с размахом, но... Блин, где вообще кончается эта шеренга из двухметровых космических десантников, закованных в доспехи и вытянувшихся по струночке один за другим? Следом за спинусом к нам подъехал небольшой баги. За его рулем сидел шкафчик поменьше и не такой парадный. Так, шифонер. Кажется, Спинус летел с такой скоростью, что машинка немного отстала от него. — Вольно! — Хрида махнула рукой, нервно косясь в мою сторону. — Маршал Спинус, какого? Зачем это шоу? Похоже, она тоже была не в восторге от парада в свою честь. От лица всего астероида Акс-400 и его войск я счастлив приветствовать вас, нашу госпожу и командира. Усы маршала Спинуса забавно шевелились. На меня, Прайда или Лорна он даже не смотрел. И сейчас, в вашу честь, вся элитная рота космошакалы дружно грянет. — О, нет, — выдохнула Фрида. — Затыкайте уши быстро. — Ура! Ура! Ура! Заорали бойцы, с неземной синхронностью отдавая честь. Если честно, я не мог сказать, от чего шума было больше. От этого массового вопля или от лязганья сочленений их доспехов. Шеренга, похоже, тянулась до самого здания штаба. А то... «Блин, еле-еле угадывалась где-то там, на горизонте». «Отставить!» – завопила Фрида. «А может, прошептала. Точнее, я не мог бы определить из-за звона у меня в ушах. Маша, Спинус, можно просто без шума и помпы проводить меня к матери, а не устраивать это». Она по-прежнему нервничала, ожидая первую встречу с матерью с момента своего побега из дома. И торжественная встреча с помпой, выкрученной на максимум, ничуть не помогала справиться с этим. «Ваше прибытие — высокая честь, ваше высочество!» — ответствовал маршал топорща усы. «Желаете сначала направиться на торжественный обед по случаю вашего появления, а уже потом посмотреть на боевой салют или сначала салют, а после...» «Какой салют?» — Фрида побагровела, шагая с трапа навстречу шкафу. Она доставала ему едва ли до груди, но шагала с такой напористой яростью, что маршал отступил на пару шагов. «Какой обед? Я что-то неясно сказала?» Простите, ваше Высочество. Прощу тогда, когда вы просто отведете меня и моих спутников к моей матери. Они будете устраивать театрализованное. Спутника, напомнил я, шагая следом за ней. У этих двоих трехдневный оплачиваемый отпуск. Фрида обернулась, сверляя и меня тем же испепеляющим взглядом. Да уж, девушка не в духе. Простите, ваше высочество, повторил маршал Спинус, почесав в затылке. Если быть честным, это не представляется возможным. Возможно, обед или салют могли бы развлечь вас в ожидании. — Что это значит? — не поняла принцесса. — Ее величество нет здесь, — признался Спинус. — Она со своим отрядом на боевом вылете. — Давно? — Фрида шагнула к нему вплотную. — И когда она появится? — Когда появится, вряд ли кто-то может сказать, — вздохнул Спинус. — Она на этом вылете уже больше недели. — Повисла тишина, очень резко контрастирующая с недавними воплями космодесанта. Те стояли не шевелясь, как металлические истуканы. «Вы издеваетесь?» Фрида уставилась на усадика еще яростнее. «Сколько мне ждать ее тут?» Маршал лишь развел руками. «Простите, принцесса, но это война, тем более самое ее сердце. Ее величество отбыла, ее отряд должен был захватить важную стратегическую точку». Мы рассчитывали, что они вернутся через полдня, самое большее через день. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так? Возмутилась Фрида. А конкретнее? Все погибли, выжили, но попали в плен? Что именно пошло не так? Мы не получаем оттуда сигналов. Всего пару сообщений пробилось сквозь искусственные помехи, пояснил Спинус. Похоже, точку они захватили, но попали в окружение и не могут выбраться оттуда. Так что мы уже неделю здесь одни. Одни? предосклонила голову на бок, явно не понимая. «У вас тут целый астероид военных всех сортов. Армия на армии, и армии погоняет. Орудия любого калибра — бомбы и космические крейсеры. Летите и вытаскивайте ее, придурки!» «Ну...» — вновь замялся маршал. «Вначале мы так и планировали. Вычислили местоположение врага, отправили армию генерала Кломата, но... Но...» «Армия генерала Кломата не вернулась», — закончил он. «Это была засада». Видите ли, они даже не добрались до местоположения императрицы. Их всех прикончили люканиды. 50 миллионов бойцов, 20 миллионов единиц техники, несколько сот тысяч кораблей снабжения. Фрида махнула ему рукой, и мы все трое, погрузившись в багги, двинулись вперед к административным зданиям. Гвардейцы по двум сторонам от нас все так же не шевелились, и если бы не недавнее «Ура!», я бы уже заподозрил, что этому лежи. Я обернулся на корабль. Прайд и Лорна уже куда-то делись. Интересно, куда они собрались? А впрочем, какая разница? Узнаю через три дня. В общем, армия адмирала Пролота отправилась на выручку армии генерала Кломата. Но наткнулась на еще одну засаду. И тогда мы решили послать им навстречу уже не пятьдесят, а двести миллионов бойцов. Должны же мы однажды перемолоть этих проклятых жуков, продолжал адмирал. «Дай угадаю», — бросила Фрида. «Они тоже все сдохли?» «Они тоже все почили во славу империи», — скормно подтвердил Спинус. «Когда это было?» «Три дня назад». «Простите», — вмешался тут я. «Что происходит? Империя проигрывает войну? Все кончено?» «Кажется, мы прибыли сюда в не самый удачный момент». Лицо маршала Спинуса покраснело еще сильнее. Он фыркнул, наконец-то удостоив меня взглядом. «Молодой человек...» «Не святотатствуйте. Армия империи не может проиграть. Гибель отдельных ее героев лишь укрепляет нашу мощь и приближает день неизбежной победы». «Отдельных героев?» — изумился я. «Вы только что сообщили, что за неполную неделю угробили три армии суммарно в 300 миллионов человек, а элитный отряд императрицы засел в окружении. Что это, если не крах?» «Это...» — маршал презрительно махнул рукой. «Это обычная неделя, юноша». Просто неделя на астероиде Акс-400, и это она еще не закончилась. Нет, что-то мне подсказывало, что все-таки это не было обычной неделей. Иначе все эти взгляды, направленные на Фриду, не были бы такими растерянными. Отсутствие связи с императрицей и несколько неудачных атак поставили нас в невыгодное положение, сообщал еще один командир из множества сидевших за длинным столом. «Все очевидные стратегии уже провалились, а что касается неочевидных, то мы не можем прийти к общему мнению, так что споры ведутся уже третий день». «Ладно», — Фрида сидела все более и более мрачная. «А что говорит разведка?» «Что ж, ее можно было понять. Она могла ссориться с матерью, могла не соглашаться с ней в каких-то вопросах, могла бояться откровенного разговора один на один». Но когда ты узнаешь, что твоя мать уже неделю как окружена кровожадными жуками-пожирателями, и в попытках вытащить ее оттуда погибло уже двести миллионов, тут не обрадуешься. «Похоже, что мы имеем дело не просто с люканидами», — шевельнул усами маршал Спинус. «Судя по всему, в сектор прибыла элитная гвардия и лично матка королева люканидов, свирепейшая из всех». «Так киньте на нее все войска, какие есть», — я пожал плечами. Разве это не отличный шанс покончить с их лидером?» Мои слова проигнорировали, кажется, моего присутствия. Здесь важный генерал адмирала в фуражках старались не замечать. Если бы не Фрида, конечно, они бы меня сюда и вовсе не пустили. А так им приходилось сидеть и делать вид, что меня не существует. «Эй!» — Фрида сощурилась еще сильнее, уперев взгляд в спинуса. «Разве мой друг не задал вопрос? Или вы тут все глухие?» э, -э да», — спинус нехотя повернулся в мою сторону. «Конечно, если бы получилось прижучить королеву Жуков, ха-ха!» Все генералы-адмиралы зашлись смехом, немного натужным, как мне показалось. «Это была бы большая победа, но подобное мероприятие потребует снять войска с других мест, а координация отрядом такого размера будет сложнее, чем может показаться гражданскому». «Тогда отправьте отряд поменьше, я пожал плечами». Такой, чтобы в нем были не миллионы, а десяток другой народу, но настоящих профессионалов. Пусть проберутся по-тихому через окружение и вытащат императрицу с ее людьми. В чем проблема? Проблема... Хм. Лицо Спинуса опять озарилось снисходительной улыбкой. Проблема в том, что вы, юноша, как гражданские понятия не имеете, как делаются такие вещи и с каким количеством рисков и сложностей они связаны. И что вы теперь предлагаете? Не спасать императрицу вовсе? — возмутился я. Вот — Вот-вот. Фрида обвела взглядом сидящих вокруг. — Нет, что вы, разумеется, нет. Просто как именно спасать? Какую найти оптимальную тактику? Снизить риски? Какие ресурсы задействовать, а какие приберечь на потом? Глазки маршала с забегали туда-сюда, но все его коллеги и соратники точно так же отводили взгляд, не желая быть крайними. — У нас слишком много вариантов, но мы не можем определиться с верным. «Разве не в этом функция главнокомандующего?» — уточнил я, холодно глядя на него. «В целом, мне все уже было предельно понятно, но я хотел на всякий случай еще раз убедиться». «В том-то и дело», — будто нехотя отрезал маршал, — «наш главнокомандующий императрица». «Она не единственный командир на весь астероид», — вспылила Фрида. «Маршал Лоннер погиб», — возглавляя третий из тех отрядов. «Контр-адмирал Кулмар...» Ушел в отставку по ранению месяц назад, сейчас находится на другом конце галактики. Фельдмаршал Астронус занят в горячей точке через два сектора отсюда. Они просто сборище кретинов, заметил я Фриде в полголоса. Любой из них мог бы возглавить эту операцию, но без императрицы они трясутся и боятся брать на себя ответственность. Я это уже поняла. Фрида аж зубами скрипнула. Поэтому вы так радовались моему прибытию, да? Она уставилась на спинуса, тот развел руками. «Ваше Высочество, вы главнее любого в этой комнате просто по праву рождения, и если вы решите взять на себя командование спасательной операции, мы, разумеется, будем вынуждены согласиться». «Вынуждены, блять, отрезала она еле слышно. «Ага». «Это большая проблема», — еще тише осведомился я. «Ты правда могла бы взять командование на себя?» Фрида фыркнула. «Знаешь, что я могла бы?» Она повернулась ко мне. Полететь туда и выручить ее? Думаешь? Усомнился я. Там 200 миллионов вообще-то полегло. Обычная неделя, проморщилась она. Что они делали эти 200 миллионов? Прыгали туда-сюда и стреляли, а потом дохли, дохли, дохли. Солдаты умеют убивать и умирать, а вот со спасением у них хуже. Кажется, ей действительно хотелось сделать это. Во-первых, чтобы спасти мать, а во-вторых, чтобы как-то закрепить свою репутацию в ее глазах. «Мне кажется, — возразил я, — что мой план с небольшим отрядом сработал бы. А очередную армию можно послать как отвлечение, или даже две армии, три. Они все, конечно, помрут во славу империи, но, судя по всему, для них это тут обычное дело». Фрида молчала, потирая виски. «Отряд? — пробормотала она. — Конечно, тут на месте, одни придурки, и их нужно контролировать. Кто-то должен взять командование на себя. Но ну, тогда кто будет следить за всем там, на месте?» Кто проконтролирует, чтобы спасение осталось спасением, а не вылилось в очередную бойню планетарного масштаба. «Возможно, это мог бы быть я?» предложил я. «Ты?» Фрида удивленно уставилась на меня. Маршал Спинус и еще несколько адмиралов-генералов, сидящих ближе всех, тоже вытаращились. По залу прошел шепот. Кажется, мои слова передавались по цепочке. «Я?» подтвердил я. «Разве я не легендарная розовая чума?» «Нет». — Кидаться в полноценную бойню я бы не стал, но маленькая стелс-операция по спасению твоей матери... — И тебя даже не смущает, что там полегло двести миллионов? — сарказмом хмыкнула Фрида. — Если я не сниму метку, мне и так хана, — заметил я. — Моя единственная надежда выжить — это чтобы твоя мать сняла ее, а если я спасу ей жизнь и вытащу из жучиного окружения, это заметно повысит мои шансы. — Там же те самые злобные жуки-пожиратели щенков! — Яда в голосе Фрида становилась все больше. Похоже, ей самой хотелось согласиться на это. Но в то же время она не решалась дать себе ложную надежду. «Как-нибудь с ними разберусь». «Почему я вообще должна доверять тебе такое важное дело?» Я ободряюще улыбнулся и положил руку ей на плечо. «Фрида, разве я когда-нибудь подводил тебя?» «Да миллион раз, придурок!» Она сбросила мою руку с плеча. «Какой из всех этих случаев тебе напомнить?» «Может, напомнишь тот, когда я не исправил все?» — заметил я. Повисла пауза. «Случайность, совпадение и идиотизм», — буркнула Фрида. «Только благодаря им мы пока выпутывались из всех тех проблем, в которые ты же нас и затаскивал. Но здесь война, а не мелкие неприятности, которые можно разрулить на авось. С чего ты решил, что у тебя получится?» «Я не знаю», — пожал я плечами. Но если мы не попробуем, а будем сидеть и плакаться, подсчитывая риски, то чем тогда будем отличаться от всех остальных в этой комнате?» Повисла пауза. «Ваше Высочество», — заметил маршал Спинус, чуть придвигаясь к нам. «Простите, что вмешиваюсь, но вы же не согласитесь на это. Предложенное вашим спутником полное безумие, и к тому же...» «Ладно», — выдохнула Фрида. «Какой у нас план?» Корабль уносил нас к планете, где обосновались жуки, и где попала в засаду императрица. Вот, блин, надеюсь, я не сглупил, вызвавшись добровольцем. Хм-хм, прокашлялся я, глядя на своих спутников. Так, значит, вы тут самые крутые и опытные, да, ребята? Это хорошо, потому что мне нужны только лучшие из лучших. Итак, вот с чего мы начнем, когда долетим. Отряд космошакалы уставился на меня, синхронно лязгнув шлемами. Кажется, взгляды были очень и очень нехорошими. «Ты!» — мне в грудь ткнул палец командира отряда. «А может, просто того парня, что сидел ко мне ближе всех? Толщина пальца с учетом брони была едва ли не в мою руку. Принцесса велела тебя взять, мы тебя взяли. Но не вякай, сиди тихо, не вылезай из корабля, когда мы приземлимся, и не указывай космошакалам, что делать». «Что?» — возмутился я, аккуратно пытаясь отодвинуть палец. «Вышло не очень. Вам что, не сообщили?» — Я полевой командир операции «Блин, а не...» — Ты балласт, — сообщил мне все тот же собеседник. — Жалкий, слабый, ненужный балласт. Ты слабее даже обычных солдат, а обычные солдаты — расходник, смазка для наших плазмаганов Да, — проревели все остальные бойцы в пределах моей слышимости. — Пыль под нашими подошвами. — Маршал Спинус сказал, ты не должен сдохнуть. — Маршал Спинус сказал, ты не должен сдохнуть, — продолжал десантник. Так что ты не вылезаешь из корабля, а один или два космошакала останутся и проследят, чтобы ты случайно не убился о ручку двери. «Буууу!» — заоряли откуда-то сбоку. «Я не хочу пропустить славную битву, охраняя эту козявку!» Кажется, я начинал понимать, почему Фрида хотела лично полететь на место, а не доверять спасению своей матери кому-то другому. «Маршал Спинос сказал, Sterse, тебя надо взять, потому что так сказала принцесса». Десантник все не убирал палец. «А еще он сказал, что ты никто, и у тебя нет тут власти». Я нехорошо сощурился и отодвинул таки палец наглеца. «Мне плевать, что вам сказал Спинус», — отрезал я. «У него была неделя, чтобы сделать это самому, но он струсил и решил переложить ответственность на других. Сейчас командиров двое. Принцесса Фрида в штабе, и я здесь, и вы будете делать то, что скажу я, а не на...» «Договорить я не успел». Раздался дикий ляск, и сразу несколько космодесантников свалили меня со скамьи на металлический пол. — Черт, больно. Если бы не пулю непробиваемая кожа, я бы уже, наверное, сдох. А ведь они даже не собирались меня убивать. — Наверное. — Ты, — проревел один из космодесантников шакалов, — ты назвал великого маршала Спинуса трусом? — У тебя десять секунд на покаяние, еретик, а затем твой череп превратится в пыль под моей ладонью, — орал другой. «Расплющ его! Расплющ! Расплющ! Расплющ!» — скандировали остальные, потрясая кулаками. «На место! На место!» — завопил командир отряда, оттаскивая от меня Буянов. «Ересь его велика! Он оскорбил маршала Спинуса, но он должен вернуться на Акс-400 живым. Мы придадим его очищающей каре уже там. А пока вернись на место и прочти молитву для успокоения, брат». «От моей молитвы этот червяк испарится!» — Шакал явно не хотел успокаиваться. Он назвал трусом самого святого Спинуса!» «Пора было с этим кончать. Черт, будет обидно, если меня прибьют здесь и сейчас даже не жуки или конкуренты по императорской битве, а эти идиоты. Но если промолчать, ничего не изменится, и мне придется просто сидеть в корабле под их охраной, пока эти дуболомы безбожно просирают задание». «Да, трус!» И кое-как вылез с натуго отодвинул отодвинулась ладонь второго десантника. «Или предатель!» Одной из двух солдатики, если он не трус и не предатель, тогда ответьте, почему он не здесь, не летит с вами, как положено, в войну. Еретик! Спинус не предавал! Сжечь его! Спинус выбрал остаться там, рявкнул я. Конечно, с вокальными мощностями шакалов это не могло сравниться, но все-таки я был реально разозлен, а потому вышло не так уж и плохо. Он отсиживается в штабе, за чужими спинами, вместо того, чтобы лететь и спасать императрицу. Это факт, и вам нечего на это возразить на какую-то секунду дуболом и шакалы заткнулись. Ведь возразить и правда было нечего, и я, воодушевленный этим, продолжил. «А знаете, кто не остался в штабе? Я, ваш командир на этом задании, назначенный принцессой. И если маршал Спинус выдал вам какие-то другие инструкции, то засуньте их куда подальше, потому что этот старый пердон остался там, а я здесь, и мы летим, чтобы заставить жуков умыться их жучиной кровью и вытащить императрицу». «Да — Да! — неожиданно заорали с другой стороны. — Жучиная кровь! — Святой Космос, а мне нравится этот парень. — Тихо! — вновь заорал командир отряда. — Ладно, парень, ты сдвинул мой палец, а значит, ты уже не букашка. — И на том спасибо. — Ты по уровню силы где-то между котенком и ежиком, — закончил он. — Если выйдешь за пределы корабля, пеняй на себя. Как по мне, ты и минуты там не продержишься. — Может, и так, — согласился я. «Но я для того и полетел, чтобы это проверить, и я это проверю. Вы со мной?» Нужно было закреплять успех. Похоже, эти парни понимают только очень примитивные вещи, но уважают смелость. «Не перегибай», — остудил мой пыл командир. «Может, я сказал, что ты не букашка, но ты все еще не можешь командовать космошакалами». Он сунул руку куда-то в одну из висящих на поясе сумку и протянул мне небольшое устройство, которое на его ладони и вовсе смотрелось булавочной головкой. Шакалы будут заниматься своим делом», – прогудел он, – «превращать жуков в жучиный фарш и прикрывать мелочь вроде тебя. А ты будешь заниматься своим делом, вытаскивать императрицу и доказывать, что достоин своих слов. Если попадешь в передрягу, из которой не сможешь выбраться сам, или найдешь императрицу раньше нас, жми на эту кнопку». «Вот другой разговор», – я кивнул, забирая кнопку. «И прочти молитву», – наставительно добавил командир. Без молитвы, вознесенных Святой Империи, бой не выиграешь. Ну, если вы так настаиваете. Отче наш! Я поднял глаза к потолку, Иже еси на небеси! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Взрыв! Если бы не шлем, наверное, тут можно было бы оглохнуть. В глазах мельтешило и неудивительно! Взрывы, выстрелы, люди и жуки. Ура! Заорали слева от меня! А может, справа? За императрицу! За императора! За империю галактия!» Это значило, что сейчас опять кто-нибудь разгонится на летающем байке и пойдет на таран, или кинет гранату себе под ноги, или еще как-нибудь тупо выпилится. Не то чтобы это... это спасало положение, с другой стороны, тоже способ покончить с этим раз и навсегда. Небольшие корабли, похожие на вертолеты без пропеллера, падали один за другим. Взрывы швыряли в воздух куски камня из земли вперемешку со шметками чьих-то тел. «Нам не перебраться на ту сторону!» — патетически орал один из шакалов, поливая прущие орды люканидов в плазмы. «Братья, вознесем молитву!» «Перебраться!» — вопил другой. «Просто дождемся, пока трупы тех рядовых наполнят фролом и перейдем по ним, как по мосту!» «Больные ублюдки!» Я зажмурился. «Система куда дальше?» «Согласно моим данным, вам следует продолжать двигаться на северо-запад». Для надежности система даже подсвечивала мне маршрут. «Народ!» – заорал я, пытаясь перекричать это все. «Народ, нам не надо через пролом, нам надо на северо-запад». Бесполезно. Люди орали, жуки стрекотали, взрывы, выстрелы, крики, и боли умирающих и раненых, треск пламени, грохот падающих камней. Плевать. Кажется, с той стороны чисто». Как ни крути, одно полезное дело эти парни делают. Отвлекают весь огонь на себя. И космошакалы, и рядовые бойцы, которые сейчас гибнут по полсотни в секунду, унося с собой столько же жуков. Эй, я пнул какого-то типа по броне. Мне нужно прикрытие. Хоть пара человек, чтобы добраться туда. Странная все-таки вещь с этой системой. Почему они используют ее только в императорской битве? Такой универсальный инструмент... Достаточно лишь сказать, что весь сыр-бор с недельным окружением императрицы и ее отряда вышел из-за того, что войска не могли найти ее. Как выяснилось, отряд императрицы попросту затерялся в этом огромном городе-лабиринте, а точнее в его обугленных руинах. Здесь можно было бы луждать часами. Жуки захватили большую ее часть, императрица же с отрядом окопалась где-то в глубине. Без связи, которую глушили жуки, выяснить ее местоположение и прийти на помощь было практически невозможно. Ага, вот только система уверенно прокладывала мне маршрут к императрице и даже не задавала дурацких уточнений. Так отчего же? Плевать, спрошу ее величество сам, когда встретимся. Вот только пнул бронированного десантника я определенно зря. Я запрыгал на одной ноге, держась за нее. Если бы не крепкая кожа, точно сломал бы. Эй! Я замахал руками. «Прикрытие! Алло! Уже близко!» «Что?» — заорал десанди. «Умрем же во славу Империи и Галактии Раздалось сбоку, а затем я пригнулся от колоссального взрыва. «Ого! Они что, всем отрядом? Где-то полтысячи человек разом?» «Черт, мы так никогда не доберемся! Я или сдохну раньше, или оглохну, и сойду с ума от творящейся вокруг бойни!» «Отряд императрицы продвигается нам навстречу», — неожиданно сообщила система. Судя по всему, они услышали звуки боя. Странно было бы не услышать. И пытаются соединиться с вами, но противник мешает им. Вот, блин, до цели рукой подать, но эти космошакалы ничего не слышат в этом грохоте. Почему у таких продвинутых космических чуваков не оказалось такой до смеха простой вещи, как гарнитура? Ладно, жуки с этой стороны, да? Конечно, они со всех сторон, и к императрице мне подобраться не дадут, но мне это и не нужно. Заберусь куда-нибудь, откуда ее отряд будет виден, и там нажму кнопку. Возможно, даже эти дуболомы поймут, что делать, если увидят все своими глазами. «Прикройте меня!» Я крикнул, это скорее для проформы, чем веря в успех. Тем не менее, несколько шакалов заметили мой маневр и ломанулись за мной. «Отлично!» «Всего несколько кварталов отсюда!» Орал я им, взмахивая рукой. «Вон, я уже вижу, там полчища жуков. Приготовьтесь!» Мог бы и не говорить. «Космодесант готов всегда!» сражаться или сдохнуть. Бегущие за мной шакалы взревели, кидаясь вперед и, обогнав меня, врезались в гущу люканидов. Я нырнул вбок в тихий проулок. Пусть они там месяца, мне нужно выйти вон туда, на возвышенность, и нажать на кнопку. Оттуда будет виден отряд императрицы. Блин, да я уже почти вижу их. Осталось всего... Взрыв, и меня откидывает куда-то к стене. В глазах темнеет. Первое, что я понял, придя в себя, это то, что я жив. Так, ладно, успокойся, это ведь хорошие новости, так? Я жив, так, что еще? Еще я лежу на кровати, это тоже хорошо, может госпиталь? Мы победили, вернулись на Акс-400, меня сейчас подлечат и все закончится. Вот только почему я тогда связан? И почему вокруг слышится это стрекотание? Твою мать! Я открыл глаза, и первым, что я увидел перед собой, было несколько зеленых жучиных морд, еще более уродливых, чем в ролике пошли прочь заорал я дергаясь в стороны предупреждаю если будете меня жрать обломайте все вилки и ножи я пули непробиваемый жуки лишь что то жужжали мотая головами черт я не хочу стать жучиным обедом что это за прибор в лапках одного из них мы не едим людей человек раздалось сбоку мы вообще не едим разумных существ мой взгляд дернулся на звук Еще один жук стоял в дверях странно выглядевшего помещения, обряженный в странные тряпки, цветные и пышные. «В ролике говорилось совсем другое», — заметил я, дергаясь изо всех сил. «Если вы не едите людей, то почему я связан?» «Ты обездвижен, чтобы не навредить себе самому человек». Похоже, человеческая речь давалась жуку не слишком легко, но он искренне старался. «Ты был ранен». «Мы подобрали тебя, когда ты потерял сознание. Нам пришлось направить все силы на то, чтобы заставить тебя в штаб». «Это еще зачем?» — не понял я. «Ты важен». Додя до моей койки, Жук остановился. Двое других подвинулись в стороны, почтительно склонив головы. «Наша разведка донесла, что ты близки до принцессы человеческой империи и можешь сообщить ей мои слова». «Он на чем вообще?» я королева своего народа продолжал продолжала моя собеседница старательно шевеля жвальцами и усиками пришла пора остановить эту бойню так остановите я пожал плечами разве вы не первые ее начали там то и делала человек тяжелая лапа жучиной королева легла мне на плечо з все это лишь недоразумение я выторшил глаза «Эй, я видел, что творилось в тех руинах. Вы за полчаса уничтожили больше народа, чем может поместиться в моем родном городе. Какое нахрен недоразумение?» «Мы отвечаем на ваши атаке на мне гряззры». В голосе королевы жуков звучали доброта, терпение и мудрость. «Вы жрете собственных детей». Вместо ответа королева полезла куда-то за пазуху и вытащила небольшой овальный листочек. «Смотри», — спокойным тоном сказала она, протягивая мне изображение. «Это моя семья. Пять раз сыновей, три дочери и два внука. З старший учится на архитектора, и младший хочет стать художником». «Хотите сказать, у вас есть живопись?» — не поверил я. «И архитектура?» «Мой народ древний и кивнула жучиная королева. «Тогда почему же вы?» — «Миграция», — коротко пояснила она. Часть наших планет погибли из-за катаклизмов, и мы решили обосноваться тут. Но нас приняли за наемников чужих, как вы их называете. — А поговорить? — возмутился я. — Война идет чертову прорву лет, и неужели за это время вы попытались связаться только со мной? — Нас не слушают, — печально вздохнула королева. — Мы пытались. Бойцы не слушают, а генералы не верят. Мы хотели поговорить с вашей императрицей, но не смогли до нее добраться. Вот поэтому нам был так важен ты, друг принцессы. Только вы можете остановить эту бессмысленную мессиво. Нашим народам так нужен мир. Я молчал. Да, то, что я услышал, это действительно многое меняет. Это ведь значит, что Фрида изначально была права. А я... я вот дурак. Я-то ей не поверил. Обязательно извинюсь при встрече. Жучиная королева кивнула и, щелкнув двумя лапками, развязала веревки. «Ты свободен», — торжественно сообщила она. «Можешь идти и передать человеческой принцессе мои слова». «Непременно передам», — согласился я, широко улыбаясь. «Слушайте, вы мне просто глаза открыли». Королева кивнула, и один из жуков, стоящих сбоку, передал мне мой боевой рюкзак. Я тут же накинул его на плечи. Тебе будет открыт путь, никто не станет тебя атаковать. Продолжала увещевать меня жучиная королева все тем же добрым и терпеливым тоном. Ты доберешься да, до... Подожди, что ты делаешь, человек? Ничего. Я вновь улыбнулся в ответ, продолжая снова и снова жать кнопку на приборе, который вытащил из рюкзака. Ничего такого, просто сейчас... За императора! Раздалось где-то сверху, а затем прямо через потолок в помещение хлынул метеоритный дождь. Метеоритный дождь из закованных в броню космодесантников. «Нахрена?» — Фрида кинулась ко мне, как только увидела. «Нахрена ты это сделал?» «Не благодари!» — я улыбнулся в ответ. «Я уже в курсе, что ваши вытащили твою мать». «Да они вытащили ее, потому что Люканида бросили все силы на твою эвакуацию, и им пришлось снять окружение с ее отряда. Но я же все слышала». «Правда?» — я поднял бровь. «У тебя же микрофон к доспеху приделан». Я понятия не имею, почему ты его не выключал и не переключал на другие каналы. Например, чтобы связаться с космошакалами. Но я слышала каждое твое слово. И слова тех, кто рядом с тобой, тоже. Чего? А, впрочем, ладно, я кивнул. Кстати, прости, и что сомневался. Твои слова были действительно мудрыми. Те насчет пропаганды и того, как ловко она пудрит мозги. Так что сразу даже и не поймешь. Ты о чем? Возмутилась Фрида. Ты вызвал космошакалов, и они прикончили там все жучейное командование вместе с королевой. — Вот именно, — подтвердил я. — А ведь эта королева почти сумела меня обмануть и убедить. Хорошо, что я вспомнил твои слова и не поверил в ее лживую, отвратительную пропаганду. — Нет, ну серьезно, как вообще можно поверить жукам? У них же хитин, лапки, жвала, слизь и спасти. — Что? — вытаращилась на меня Фрида. — Что? — удивился я. Кто бы мог подумать, заметила Лорна, сидя в шезлонге. Кто бы мог подумать, что из горячих точек не ходят рейсовые корабли на тропические острова. Точно, подтвердил Прайд, сидя рядом и открывая когтем бутылку пива. Но в целом, так тоже неплохо. Главное выбрать место побезопаснее. Ага, ага. Во-во, смотри. Зашибенный взрыв. Сидя на холме, над выжженным городом, Прайд и Лорна наблюдали на потрясающе красивыми видами эпической битвы. — Ну, за отпуск, — провозгласил Прайд. — За отпуск, — согласилась Лорна. Две бутылки пива чокнулись между собой. Солнце отдаленной планетки как раз зашло за горизонт. Последний луч мелькнул в наступающей темноте и погас. Первым зашевелился Бибба, который первым и отключился. Он резко сел, глотая ртом воздух, сердце колотилось в груди. — Получилось! У нас получилось! Эй, друг! Он испуганно уставился на Бобу, а вдруг получилось только у него. Но тот как раз в этот момент тоже пришел в себя. «Вышло!» — хрипло произнес он. «Мы победили! Ура!» «Сила дружбы! Мужской дружбы, да! Сила друзей! Лучших друзей во всей галактике! Система исчезла из моей головы, сработала! Из моей тоже! Мы больше не участники императорской битвы!» План, каким бы опасным и рискованным он ни казался до этого, сработал на все сто. Две ядовитые ягоды, нейротоксин, парализующий мозг в считанные секунды ровно на 15 минут. Четверть часа искусственной комы достаточно для того, чтобы система сочла Бибу-Бобу мертвыми и вычеркнула из своих списков. Двоих друзей захватила эйфория. Они вскочили на ноги. Да, да, можно жить дальше. Жить вместе, вместе с нашей дружбой. Крепчайшей дружбой в галактике. Даже императорская битва не смогла ее разрушить. Она только свела нас вместе. «Слушай», — заметил один другом, — «а было бы довольно здорово, если бы у нас был еще один друг, только помладше, которого мы могли бы растить. Давай удружим себе кого-нибудь из детского дома». Биба и Бобу замерли, внезапно сообразив, что они тут не одни. Кажется, они что-то пропустили за эти 15 минут, а потом не заметили в пылу первых эмоций. Двое друзей обернулись и увидели корабль, приземлившийся в метрах в 50 от их жилища, и совершенно ошарашенного глаундала, глядящего на них круглыми от изумления глазами. Как, выдохнул эльф. Как вы это сделали?